Глава двадцать девятая. Ульяна. Проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь. Потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя и все вспомнить. Вчера был самый ужасный вечер в моей жизни, а сейчас я лежала в кровати Никиты. Он появился неожиданно, протянул руку помощи, ничего не потребовав взамен. Чтобы я не твердила себе, но Новиков — хороший человек. Поднявшись, я окинула комнату взглядом. Высокие светлые потолки, большой шкаф с зеркалом, книжная полка в виде дерева. На ней было столько книг с интересными названиями, что мне невольно захотелось подойти и коснуться корешков, провести вдоль них пальчиком. Из панорамного окна открывался потрясающий вид на горы. Что ж, у Ника отменный вкус на выбор жилья. Хотя в спальне, конечно, не веяло особо уютом, Скорее тянуло одиночеством. Взглянув на себя в зеркало, я смутилась, увидев одежду Никиты. Вспомнила, как разглядывала ее, надевала и снова разглядывала. В ней было уютно, а еще она вкусно пахла морской свежестью. Зевнув, я подумала, что не отказалась бы от стакана воды. В горле ужасно пересохло. Сколько же я вчера выпила! Засунув ноги в мужские тапочки, Я прокралась на носочках по широкому коридору мимо санузла и зала, в которой была приоткрыта дверь. Было очень тихо, и я решила, что Никита спит. Интересно, как бы его отблагодарить? Хотя сейчас не это главное. Мне нужно найти ответ на актуальный вопрос. Что делать дальше? Зайдя в кухню, я замерла в проходе, не поверив своим глазам. Никита стоял у столешницы и что-то нарезал, Выглядел он необычно по-домашнему. Шорты до колен, светлая майка, растрепанные волосы, словно их забыли причесать. «Проснулась?» — спросил он, не оборачиваясь. Я подошла ближе, украдкой поглядывая на стол. Морковка, порезанная идеально ровной соломкой, одна к одной, лежала рядом на тарелочке с кружочками кабачка и кольцами лука. «Что ты делаешь?» «Омлет планирую приготовить». «А ты?» Никита отложил нож и двинулся в мою сторону. От неожиданности я вздрогнула, смущенно опустив ресницы. Его взгляд скользнул ниже, и до меня дошло. Я забыла надеть лифчик. Вчера сняла его, потому что он словно душил, впивался в грудь. И как я могла забыть о нем сегодня? Волна неловкости и стыда накрыла с головой. Я, стремительно развернувшись, убежала в комнату. Прикрыв дверь... Быстро отыскала белье и свою одежду. Когда взяла в руки платье, сердце болезненно кольнуло. Вещь была настолько испорчена, что ее проще выбросить, чем пытаться привести в божеский вид. Интересно, Ник не обидится, если я одолжу у него майку и штаны до завтра? С губ слетел горестный вздох. Мне безумно не хотелось возвращаться домой. Стоило только представить Валеру и этот его сальный взгляд — Моментально начинала тошнить. «Наверное, стоит поговорить с мамой, пригрозить заявлением в полицию. Вот только все эти подвиги легко совершить в мыслях, а в реальности от одной мысли, что мне придется переступить порог родного дома, ноги деревенели, и на глаза наворачивались слезы. Страх никуда не ушел, Он притаился, будто теперь этот червячок будет жить со мной вечно». Я взяла расческу и аккуратно провела по волосам. Посмотрев в зеркало, заметила под глазами небольшие темные пятна. Видимо, остатки туши. Кое-как вытерев их пальцами, я все-таки выдвинулась обратно в направлении кухни. Неловко получилось, но ничего необычного Ник не увидел. Тем более он, в общем-то, уже видел все, что я скрывала под одеждой. К моему возвращению Новиков успел выложить готовый омлет на тарелки. Это выглядело настолько необычно, что кто-то вроде него готовит завтрак. Мне всегда казалось, что парни не проявляют большой любви к кухне и готовке. Никита умел удивлять. Отодвинув стул, я уселась и потянулась к тарелке. Живот моментально отозвался на вкусные запахи громким урчанием. — Воды выпей сначала, пьянчуга, — спокойно сказал Ник, показав пальцем на стакан с жидкостью. — О, спасибо! — кивнула в ответ. «Мне действительно хотелось пить. Во рту словно хорошенько прошлись наждачкой, до того было сухо. Осушив стакан, практически в доли секунды, отодвинула его и принялась за еду». «Я привез тебе вещи», — неожиданно произнес Новиков, когда я закинула кусочек горячего омлета в рот. Пришлось приложить усилия, чтобы проживать, потому что фраза ввела меня в ступор. «Что? Прости?» Я была так поражена, что не смогла почувствовать вкуса еды. «Вещи — это то, в чем обычно ходят люди. Лифчик, например», — язвительным тоном пояснил Никита. Он отложил вилку и перевел взгляд в мою сторону. Какое-то время мы смотрели друг на друга слишком открыто и пристально. Я смогла разглядеть его длинные ресницы и заметить усталость во взгляде, будто парень не спал всю ночь. А что успел заметить Ник, — Мне было неизвестно. По большей части, он для меня — закрытая книга. «Какой ты внимательный, когда дело касается моей груди», — хмыкнула я и воткнула вилку в омлет, отломив кусочек. Вкус оказался приятным настолько, что я бы съела две порции. «Не только твоей». «Но ты догадливая девочка. Я удивлен. «Стой». До меня вдруг дошел смысл сказанной фразы. «Откуда у тебя моя одежда?» «Твой брат передал», — спокойно сообщил Новиков. Он продолжил завтракать, словно мы каждый день вместе сидели за этим столом и сейчас, как обычно, обсуждали что-то крайне банальное. «Мой... Ваня?» «В смысле?» — ошарашенно переспросила я. «Он...» Горло перехватил спазм от одной мысли, что брат узнал о вчерашнем. «Он потерял тебя, позвонил мне и...» Ник перевел взгляд в мою сторону, откинувшись на спинку стула. «Я сказал ему, что у нас начался брачный период, и ты останешься у меня погостить на несколько дней». С минуту я молчала, осмысливая услышанное. Поджав губы, старалась дышать ровно, но в памяти так и вспыхивали проклятые воспоминания. Аппетит пропал, на его место подкралась тошнота. Если подумать, Ванька же не раз говорил матери, что ее ухажёр на меня странно поглядывает. Она обычно отмахивалась, и в какой-то момент мне самой стало казаться, что это лишь бурная фантазия брата. «Будь, моя мать, любящим родителем!» Она бы сразу заметила и пресекла это. К глазам подкатили слезы. Мне было обидно. Чтобы не расплакаться, пришлось несколько раз сморгнуть и сделать пару глубоких вдохов. К моему удивлению, Никита ничего не говорил. Откровенно говоря, его реакция лучшая, какую можно было ожидать. Ни жалости, ни расспросов. Новиков просто позволял мне пережить тяжелый период. «Ты, правда, не против, если я останусь тут на несколько дней?» Мм. Mm -hmm. Он задумчиво провел указательным пальцем вдоль подбородка, затем вытащил из кармана связку, стянул с колечка один ключ и положил на прозрачный стол. «Нет». Mm -hmm. «Вот, держи». «Спасибо», — выговорила я почти шепотом. «Чем планируешь заняться в выходные?» «Не знаю». Пожала плечами я, взяла вилку и отломила еще кусочек омлета. Новиков неплохо готовил. Кабачки с морковью таяли во рту, и посоли самое оно. «Наверное, поработаю. Только мне ноут нужен. Слушай, у тебя есть ноут?» «Работай? Надеюсь, это не вебкам», — усмехнулся Ник. «Чего? Веб? Что? Я репетиторством занимаюсь». «А, точно. Мне же еще в пивную надо». «В пивную? Мало вчера залила в себя?» — недовольно оскалился он. «Да нет. Я подрабатываю там». «Зачем тебе столько подработок? Мечтаешь купить путевку на Эверест?» сарказмом спросил Новиков, поднявшись из-за стола и включил чайник. Я в жизни не накоплю на Эверест, разве что на Эльбрус и только старости. А деньги? Это для тебя? Долг ценен тем, что его полагается возвращать. Никита неожиданно подошел ко мне со спины, опустил ладони на стол по обе стороны от меня и наклонился. В одно мгновение аромат его парфюма, нотки хвои вперемешку с запахом свежести, захватил меня. Горячее мужское дыхание обжигало кожу шеи. Я невольно растерялась от столь пьянящей близости. «Увольняйся, Снежинка», — прошептал томным голосом он мне на ухо. Мурашки моментально осыпали спину, и я вжалась в спинку стула. «Чего?» «Твои деньги мне не нужны». Это было удачное стечение обстоятельств. «Не более». На последней фразе Никита отдалился. забрав вместе с собой и жар, от которого горела спина. А я уже и забыла, о чем говорила, настолько взбудоражило происходящее. Не припомню, чтобы парни меня так цепляли. а Вот же, блин. Прикусив губу, я заставила себя оглянуться и прошептать. «Я... я так не могу. Не привыкла быть в долгу». «Твои проблемы, Снежинка». Я хотела было открыть рот, но Ник уже вышел из кухни. Остаток дня прошел спокойно. Никита отдал мне сумку с вещами, а через час уехал. Я не стала спрашивать, куда он, мы даже не попрощались. Новиков просто ушел, оставив меня в тишине своей светлой квартиры. Какое-то время я ослонялась привидением по комнатам, а потом поняла, надо позвонить брату. Мне хотелось спросить у него про Валеру, «Только где набраться смелости и задать этот вопрос? Непонятно». Язык не поворачивался о подобном говорить, будто если скажу, признаюсь в чем то грязном. Ванька отвечал скованно, достаточно сдержанно, его голос звучал хрипло, но он ничего не спрашивал, лишь поинтересовался, как у меня настроение, что на него вообще не похоже. «Как? Дома дела?» — Все же рискнула задать тяжелый вопрос. Все нормально? Развлекайтесь с Ником, то где-то к раньше времени не наделайте!» Попытался пошутить брат. Хотя прозвучала фраза уж больно тоскливо. «Дурак!» В глазах вдруг защипало. Откуда-то взялось дикое желание увидеться с Ванькой. «Я скоро вернусь домой». «Угу! Ладно, мне пора. Нику привет!» «Пока!» Сбросив вызов. Я задумчиво провела пальцем по экрану, а потом осмотрелась. Что я здесь делаю? Это не мой дом, и никогда им не будет. Это роскошная светлая квартира, словно окутывает одиночеством, укрывает в своих холодных объятиях. Пока Новиков разгуливал рядом, запах его духов витал в воздухе, и мне не было так одиноко. А сейчас... Ну нет. Поводы для слез закончились. Хватит. Пора быть сильной. дала я себе команду к действию. Звучало не очень убедительно, только выбора особо не было. Я слезла с кровати и направилась в гостиную. Никита разрешил пользоваться его ноутбуком, так что займусь работой. Она отвлечет. И я, в самом деле, с головой погрузилась в дела, обзвонила учеников, перенесла занятия в Zoom. У Новикова был крутой ноут. В отличие от моего, еще и нужные программы имелись. Правда, кроме этого, там почти ничего не было. Ни папок с фотками, ни с музыкой, даже фильмов. Так странно. Никита вообще странный, отдаленный, Словно он жил в другой галактике, и до него невозможно было дотянуться. От работы я оторвалась только когда хлопнула входная дверь. Раздались шаги, шум в коридоре, а затем буквально на секунду Ник заглянул в комнату. Я показала ему пальцами пять, намекнув, что освобожусь через пять минут. Он кивнул в ответ и удалился. Закончив урок и отключив компьютер, я выскочила из зала в сторону кухни. Там оказалось пусто. Когда я подошла к спальне, то застала Никиту на кровати. Он лёг прямо в одежде, положив руки на голову, прикрыв глаза тыльной стороной ладони. Все нормально?» Обойдя кровать, я села рядом и облокотилась на соседнюю подушку. Вытянув ноги, наклонила голову, чтобы рассмотреть поближе лицо парня. Словно уловив этот жест, Никита моментально убрал ладонь с лица, а затем и вовсе лег на бок, повернувшись ко мне. «Устал». «Отчего?» Я тоже перевернулась на бок, мы лежали лицом друг к другу. «Ублажал очередную красотку?» «Фу, какая мерзость!» — усмехнулся он. Его взгляд, столь пристальный и внимательный, немного смущал. «Поужинаешь со мной?» «Мне одной как-то неловко», — призналась я. «Лазить по чужим холодильникам было неудобно». «Там ничего готового, а мне лень вставать». «Я приготовлю. Что бы ты хотел?» — спросила я, улыбаясь. «Тебя?» — слишком быстро ответил Новиков. Я потупила взгляд. «Кажется, внутри меня только что произошло крошечное землетрясение». «Всего одно слово. А какое?» Вполне вероятно, Никита ничуть не поменял своих мыслей на мой счет, и я для него просто девочка для утех, ни больше, ни меньше. Да, он поступил как настоящий мужчина, не прошел мимо, помог, даже дал крышу над головой. Пожалуй, именно эта его сторона особенно привлекала меня. Она закрывала брешь в тех местах, где между мной и парнем грозовые облака был только секс. «Шутка». Я слишком устал. Макарон с курицей хватит. Словно считав мои переживания, произнес Никита. «Огу!» Кивнув, я быстро поднялась с кровати, засунула ноги в тапочки и уже собралась уйти, как он добавил. «Морковки положи побольше. И если это окажется несъедобно, я передумаю насчет шутки». «Ты любишь морковку?» Я пропустила мимо очередную пошлую колкость. «Иди уже!» — пробурчал он и положил себе на голову подушку, на которой я только что лежала, прячась от солнечного света. Такая вроде глупость, а почему-то стало смешно. Новиков напомнил мне детство. Ванька делал так же, когда смущался признаваться в чем то Закрывал лицо подушкой. Мы поужинали под просмотр фильма, который я выбрала. Возможно, Никита и не планировал проводить вечер под кино, Но мне, если честно, было все равно. Я не хотела оставаться с ним наедине. Лучше пусть говорит и отвлекает телевизор. Иначе будет очередная недошутка, мурашки и тахикардия. Мы уселись в зале на подушке и включили большую плазму, которая занимала полстенки. И хотя солнце уже успело сесть и на улицу опустились сумерки, Ник все равно закрыл шторы. Такая вроде обыденность, а на душе стало теплее. Никита уплетал макароны с мясом, не говоря ни слова о еде, зато периодически возмущался насчет сюжета фильма. «Так они могут менять прошлое?» — удивилась я, когда девушка на экране вздрогнула и подумала, будто кто-то ходит по дому. Мне очень нравилась научная фантастика с элементами детектива и триллера. «Ты только сейчас это поняла!» — закатил глаза Ник. «Ой, куда уж мне до твоего IQ?» — Больше, чем уверен, что его напарник умер не просто так. — Думаешь, они изменили будущее? — Думаю, он переспит с этой симпатичной дамочкой. Ковыряя вилкой в тарелке, комментировал Никита. — Я отодвинула ложку, не любила есть макароны вилкой. И резко повернулась к нему. Мы сидели достаточно близко. Наши плечи то и дело соприкасались. — Она такая красивая? — Обычная. Ответил без особого энтузиазма Новиков. Он не смотрел на меня, хотя уверенно чувствовал, как я скользила взглядом по его лицу, скулам и шее. «Тебе такие нравятся?» — зачем-то задала вопрос я. В глубине души жутко хотелось услышать отрицательный ответ. «Да что греха таить? Мне хотелось быть той особенной девушкой, которая смогла бы завоевать непокорное мужское сердце. Хотя, думаю, это из серии фантастики». «Да. Она красивая», — кивнув, согласилась я и заерзала на подушке. Убрав тарелку в сторону, подтянула под себя ноги, устраиваясь удобнее. Остаток фильма я старалась не думать ни о чем, погрузиться в сюжет, однако выходила так себе. Под конец просмотра настроение окончательно упало. Ведь Никита оказался прав во всем. Прекрасная девушка была главной героиней. В нее, что вполне логично, влюбился главный герой. Черт, в нее бы влюбился даже Ник. «Я спать», — заявила я, когда на экране появились титры. «Ну да, детское время же», — с усмешкой сказал Новиков. Мне нечего было ответить. Даже банальную шутку придумать не смогла. Похоже, пора поставить замок на сердце, иначе потом буду страдать.